второе С высокой орбиты Эдем-2 выглядел как-то совсем обычно, сильно напоминая землю первую или Девятку, родной мир Андрея. Разве только иными были очертания материков, да облачный покров казался немного гуще. Андрею было тревожно. Не отрываясь от обзорного монитора, он выпил чашку сваренного сержем кофе, вытянул по глоточку большой бокал коньяка, Снова попросил Сержа сварить кофейку. Он очень не любил этот мир, несмотря на то, что до этого ни разу здесь не был. Катер заходил на второй виток, когда Сержик принес в рубку джизву и две чашки. Поставил на пульт, разлил кофе, присел в кресло рядом с Андреем. «Смущает мир, победивший социальной справедливости?» Андрей пожал плечами. «Я контрабандист, Сержик. Мне все равно, в каком мире сдавать или принимать груз». В его ответе так явно прозвучало непроизнесенное «но», что мальчик кивнул, соглашаясь с тем, что не было сказано вслух. Андрей посадил катер через экранированный подпольный коридор, обслуживаемый местной мафией. Посадочное поле было совсем маленькое, на 2-3 корабля не больше, и располагалось среди холмов в полутысячи верст от столицы. Когда они опустились на поверхность планеты, был вечер — Вечер и ранняя осень. Холмы кольцом окружали площадку, на зелени трав яркими пятнами выделялись небольшие рощи деревьев, листва которых уже приобрела желтый или благородный багряный оттенок. Большое и казавшееся темным солнце этого мира близилось к изломанной горной гряде на западном горизонте. Небо, напротив, было очень светлым, совсем голубым, и лишь к западу становилось зеленоватым. «Красиво», — сказал Андрей, опускаясь по трапу и вытягивая из пачки сигарету. Серж кивнул, тоже оглядываясь по сторонам. «Рассвет был прекрасным, сказочно красивым миром», — вспомнил Андрей слова Майкла и чуть усмехнулся. «По иронии судьбы, в мир, называвшийся когда-то рассвет, они пришли на закате». Станция управления коридором находилась здесь же, у самого края поля. Андрей оплатил посадку, купил местные права на вождение планетарного катера, еще какие-то фальшивые бумажки, из которых следовало, что корабль приписан к некоему мелкому городишке здесь на Эдеме, где его и арендовал Андрей. Вряд ли эти документы смогли бы пройти серьезную проверку, но для случайного столкновения с полицией годились, подтверждая, что судно никогда не покидало планеты и, соответственно, в таможенной проверке не нуждается. На прощание администратор попросил их покинуть поле в течение часа и пожелал удачи. Густо золотое солнце переместилось уже с одного обзорного монитора на другой, двигаясь с местного востока на местный запад но висел, на прежней высоте над горами. Андрей вспомнил, что сутки Эдема существенно длиннее стандартных, и, стало быть, ночь здесь наступит не прямо сейчас. Похоже, Серж подумал о том же. «Андрей, мы спешим?» — спросил мальчик. «Я имею в виду, у нас есть срочные дела на сегодня?» «Да нет», — Андрей пожал плечами. «Грузом займемся завтра, а другое...» Вряд ли болтаться по портовым кабакам и слушать, где что говорят, можно назвать делом. Тогда давай съездим в одно место. Сейчас? Да, если, конечно, ты не против. Там должна быть стоянка для планетарных катеров. Ты хорошо знаешь Эдем? Эдем-2, Андрей, очень мягко поправил Сержик. Нет, я никогда здесь не бывал, клан не любит этот мир». «Он для нас слишком свой в прошлом», — Андрей кивнул. «А это место», — продолжил Серж, — «нам про него в школе рассказывают». «У клана своя школа?» «Да, конечно». «Это далеко?» — спросил Андрей. Они вызвали карту планеты. Место, о котором говорил Серж, оказалось расположенным на окраине крупного города в том же полушарии, что и посадочное поле. «Час хода», — сказал Андрей, почесав затылок, — «Ладно, давай слетаем, конечно, если ты обещаешь, что там не окажется какого-нибудь нового зеленого поросенка». Сержик хихикнул. «Не бойся, это музей». «Ну и отлично, а потом свалимся в город и заночуем на городской стоянке, а то не спали уже часов двадцать». Там, куда они добрались, ориентируясь на координаты, названные Сержем, парковка для планетарных катеров действительно имелась и не маленькая. Андрей аккуратно посадил корабль точно в центр свободного посадочного пятачка, прямо через комп оплатил два часа стоянки. «Да мы быстрее», — сказал Серж. Выйдя из корабля, они оказались на огромном поле, тут и там, запятнанным стоянками для разного рода транспорта, от городских автомобилей до планетарных катеров и аэробусов. На востоке, за этим полем, не очень далеко, громоздился большой город — зажигающиеся огни, которого уже подсвечивали темнеющее с восточной стороны небо. К западу от стоянок, над уходящей еще куда-то дальше к самому горизонту равниной, возвышалась одинокая группа зданий, связанных друг с другом и с полем вокруг них, висящими в воздухе переходами, почти изящная в своей архитектурной простоте. Здания были освещены темными лучами заходящего солнца и подсвечены мощными прожекторами, отблески которых светились на металле их конструкций и на стекле огромных окон. «Что это?» – спросил Андрей, закуривая. «Планетарный центр защиты человечества». «Что?» «Сейчас в основном музей, мемориальный комплекс, научные и административные учреждения этого направления, насколько я знаю, находятся в больших городах». «Что за защиты человечества, Сержик?» «Пойдем, он вздохнул, сам увидишь». Андрей пожал плечами, и они отправились в сторону зданий. На поле было людно. Андрей присматривался к народу, болезненно ожидая увидеть что-то особенное в этих человеках, которые сами себе установили предел интеллектуального роста и отказались от пары возможностей, но ничего не замечал. «Обычные люди». В большинстве своем вполне симпатичные, иногда усталые, иногда веселые, и никакого клейма ущербности. Андрей прислушался к своим парапсихическим ощущениям, но и в них не обнаружил ничего необычного, кроме отголосков собственной легкой тревоги и волнения Сержа. «Андрей», — голос мальчишки оторвал его от этих мыслей, — «Знаешь, нам в школе, когда рассказывали про это место, советовали побольше смеяться, чтобы не портить настроение и не терять сил. И, в общем, ведь это действительно очень смешно. Дизайнер, проектировавший комплекс, был, несомненно, талантлив, хотя его IEP-индекс и не превышал, вероятно, установленного на Эдеме предела. Едва Серж договорил... И они с Андреем обошли замысловато и хитро срезанный угол крайнего здания, как перед ними возник почти сразу и целиком скрытый до этого монумент. Размеры его впечатляли, хотя Андрею и не такое доводилось видеть в человеческих мирах галактики. Изготовленный наверняка из керамопласта, в лучах заходящего солнца и мощных цветных прожекторов, он казался отлитым из темной сияющей бронзы. «Это что?» — снова спросил Андрей. «Памятник», — Серж тихо засмеялся. «Памятник победе сил света над силами разума, как иногда говорят у нас в клане». Андрей тоже улыбнулся, сначала сдержанно, а потом свободно и широко. «Памятник» стоил той фразы, которой охарактеризовал его Серж. На огромном массивном постаменте с изубренной и изломанной поверхностью знаменующей то ли ужасы дикой природы, то ли превратности жизни, в напряженных позах застыло множество похожих друг на друга людей, сбивающих с ног одного гиганта. На его фоне люди казались карлами с одинаково сосредоточенными лицами, а лица самого гиганта не было видно, ибо даже падая, он смотрел куда-то вверх. Невольно Андрей проследил за его взглядом, там, в высоком и светлом небе, мира рассвет горели первые звезды совсем рядом с ними прошла большая группа посетителей экскурсовод что-то быстро говорил до да андрея сержем долетали обрывки фраз символизирует героическую борьбу простого народа с предателями человечества, обладающими противоестественно высокими интеллектом и парапсихологическими способностями андрей поперхнулся. Победа неработающего большинства над эксплуатировавшими его работниками древних корпораций действительно смешно пробормотал Андрей. «Сержик, зачем нам это произведение искусства простого народа? Это место, оно много значит для клана». Серж помолчал, и Андрей почувствовал его напряжение. «Здесь была база Локхит, Андрей. Отсюда мы уходили на Седой». Экскурсовод продолжал говорить что-то о борьбе и победе. Андрей снова взглянул на падающего гиганта с лицом, обращенным к звездам, и положил руку на плечо Сержика. «Я спокоен, Андрей». «И это действительно смешно». Они снова вспомнили о монументе уже совсем ночью, когда перегнали катер на городскую стоянку и поужинали. Андрей, посмеиваясь, говорил что-то про художественную честность, с которой дизайнеры Эдема отразили наезд простого народа на корпорации, потом вдруг замолчал, задумавшись. «Хотя, знаешь, Сержик, а все-таки это скульптурное чудовище отражает только самую внешнюю сторону произошедшего». Мальчишка посмотрел на него вопросительно. «На уровне физической мощи все так и выглядит. Много мелких, мало больших». «Неважно, что это за мощь, разум, финансы, технологии, образные ее действительно можно передать, как разницу в размере, а внутренняя, духовная, что ли, картинка должна быть совсем иной». «Почему?» — заинтересовался Серж. «Можно представить, что монумент изображает гиганта духа и, скажем, духовных карликов, хотя они, наверное, так не думали, когда его строили». Какая разница, что они думали, просто внутренняя картинка не описывается в терминах количества. Это как? Во внутренних учениях корпораций главным достоинством человека всегда была способность совершать, создавать, изменять, строить. Для того, чтобы это делать, физическая энергия, а все ресурсы в конечном счете – это энергия, безусловно, необходима, но не более того – Способность человека совершать определяется силой, а не энергией. Силой в магическом смысле? Да. Хотя, по-моему, в корпорациях не очень охотно употребляли слово «магия». По крайней мере, когда меня учили, я имею в виду в детстве, в семье, обычно говорили просто «сила» и все. Тебя учили магии? Нет, наверное. С до военных времен мало что сохранилось, Сержик. Боевые техники, способы воздействия на сознание, еще кое-что. Немного. «Ну а почему силу нельзя описывать с точки зрения количества? Если ты сильнее кого-то, значит, у тебя больше силы, разве нет?» «В том смысле, о котором мы говорим, нет. Сильнее тот, кто может пропустить через себя больше силы, в том числе и в бою. Но дело не в этом». Андрей закурил сигарету. Кто-то из древних мудрецов Земли Первой написал такие строки. «Направляя силу вверх, расходуешь ее, и тогда сила твоя растет. Направляя силу вниз, не тратишь ее, и сила твоя исчезает». Примечание Лао Цзи «Книга о пути и силе. Свободное изложение. Конец примечания». «Что значит, направляя силу вверх?» — спросил Сержик. «Применяй ее, чтобы совершать». «А вниз?» «Применять силу, чтобы сдерживать изменения и движения». Они помолчали, потом мальчик качнул головой. «Кажется, Андрей, я понимаю, что ты имел в виду. Про памятник».